Глава 4. Первую школу и ближайшую к ней станцию соединила прямая дорога. Хотя у неё было ответвление, но можно сказать, что фактически основная дорога была только одна. Большинство учеников первой школы ходили в школу и школы именно по этой дороге, исключением были только ученики, проживающие в нескольких минутах ходьбы от школы. Вторник, 11 июня, утро. На вышеупомянутом пешеходном маршруте поднялся шум от разговоров учеников, потому что всем известная президент школьного совета Шиба юки шла довольно близко с одним учеником мужского пола. И этот ученик был также знаменит, как и президент школьного совета, а с точки зрения известности в обществе он был намного более знаменит. Имя этого ученика — Шиба Таца. Это было возвращение после долгого отсутствия. таца Отворот на территорию первой школы до её главного здания вела прямая аллея. Сразу после того, как Тацио оступил на эту дорогу, спереди его окликнул голос. Среди идущих в школу учеников появилась фигура, идущая в противоположном направлении, и она была не одна. «Тацио-сан, тебе уже можно вернуться?» узнающих обстоятельства людей были взгляды, означающие «с ней ничего не поделаешь». А незнающие обстоятельства ученики смотрели на это с любопытством... Ханоке, не обращая на всех них внимания, подбежала к Татце. «Да, сегодняшнего дня снова позаботьтесь обо мне». С кривой улыбкой на лице Татце ответил Ханоки, стараясь не вызывать беспокойство. Он спокойно подошёл к Ханоке и посмотрел ей за спину. Шизуку, стоящая позади Ханоки со смущенным лицом поздоровалась с ним взглядом. А ещё у неё за спиной с радостными лицами стояли Эрика, Лео, Микихико и Мизуки, Эрика, заметившая взгляд Татсу, слегка помахала ему рукой. Татсу продолжил идти в сторону школьного здания с Миюки слева от него и с пристроившейся справа Ханокой. Вход для курса магической инженерии был со стороны входа второго потока. Это было связано с тем, что классы от А до Д и от Е до Аш имели отдельные входы, а структуру школьного здания изменить уже нельзя. Разделившись с Миюки, Ханокой, Шизуко и Микихика, Татси отправился к своей классной комнате вместе с Эрикой, и Лео и Мизуки. Давно он не был в кабинете класса 3Е. Хотя Эрик и Лео были в классе F, они тоже зашли в класс Е. Парту оставили. Подойдя к своему месту у окна, Татси выдал свои впечатления, которые были не сарказмом, а вполне бесхитростными чувствами. Эрика и остальные ничего не сказали, а лишь натянуто улыбнулись. Мизуки села на своё место, находящееся сбоку от места Татси, Я развернулась к нему лицом. «Учитывая твой проект мейдерного реактора, тебе нормально быть сейчас здесь?» «Разумеется, я буду им занят. Поэтому приходить в школу каждый день будет сложно». Лицо Мизуки немного погрустнело, когда она услышала ответации, однако она быстро спрятала это за улыбкой. «Понятно. Но я рада, что ты будешь приходить хоть иногда». После слов Мизуки, просунувшаяся через окно в коридор Эрика, закивала, приговаривая «Ага-ага». «Даже если ты будешь лишь эскортом Миюки и будешь уходить сразу как пришёл, это будет нормально. В самом деле, если Татсо и Куна совсем нет, то остаётся какое-то чувство неудовлетворённости». «Эскорт Миюки?» Татсо не смог удержаться от кривой улыбки, услышав слова Эрики, полностью игнорирующие смысл посещения школы. Но то, что сказала Эрика, было неожиданно верным. «Кстати, Татсо, у Сакураи всё совсем плохо?» Лео обеспокоился отсутствием минами, потому что она была кахаема с клуба. «Врач говорит, что осложнений должно остаться, но это займёт немного времени». «Ясно». А Лео беспокоился о состоянии минами. А у самого Татсу было не только это беспокойство. Разумеется, само желание полного выздоровления не было ложью, но одновременно с этим тацу забытил вопрос, что делать с охраной Миюки. «Вчера она шла в школу и школа одна», Довольно редко можно встретить человека, который сможет навредить миюки, будь то волшебник или не волшебник. К тому же Тация может защитить миюки даже когда его нет рядом. Однако также существуют проблемы, которых можно избежать, только имея помощника рядом. Даже для семьи Яцуба будет сложно отправить людей на территорию школы. Нет, возможно получится отправить своего человека в персонал школы, но невозможно так быстро подготовить ученика, который будет всегда рядом. А о том, чтобы быть эскортом лишь во время походов в школу и школы, Татция раздумывал ещё до того, как это озвучила Эрика. Татция вернулся в первую школу не потому, что связанные с проектом Дион и Вални не успокоились. На прошлой неделе Татция начал контрмеры, поэтому шумиха была наоборот разогрета. А то, что вокруг первой школы больше не толпились журналисты, было последствием того инцидента со стрельбой из пистолета. Поскольку личность Ауруса Сильвера уже была раскрыта, и мне нужно было рисковать жизнью ради сбора информации. Сейчас казалось, что волнения, начавшись в ближайшем окружении Татсуи, распространились до мирового масштаба. Среди четырёх крупнейших государств Новый Советский Союз занял в сторону помощи проекту Диона, а Индоперсийский Союз, хоть и не сделал официального заявления от правительства, но явно демонстрировал позицию поддержки проекта эскип-статсуи. Великий Азиатский Альянс пока не раскрыл свою позицию. Среди остальных стран, в Европе в основном поддерживают проект Диона, страна Западной Азии до Юго-Восточной Азии поддерживают проект Escapes, Бразилия и Австралия, как и Великий Азиатский Альянс, не раскрывают своё отношение. Тот факт, что оба лагеря публично не демонстрируют враждебные отношения, делает ситуацию довольно запутанной. Всё дело в том, что оба проекта, и Диона, и Escapes, совпадают с точки зрения мирного использования магии. И оба проекта не несут в себе принципиальную позицию, что противник должен быть вытеснен. Судя по опубликованным материалам, осуществление проекта Диона не сделает невозможным продвижение проекта Escapes и наоборот. Есть только одна проблема. Одни и те же волшебники не смогут участвовать в двух проектах одновременно. С признанием того, что эти два проекта могут сосуществовать, развернувшаяся война пропаганды между Татсу и Кларком продвигалась вперёд с перевесом на сторону Татсу. Это было не превосходство интеллекта Татсу над Кларком, а было связано с преимуществом запоздалого ответа. Эта война не была соревнованием, где и судья, будь то опаздывание или мошенничество, важна только победа. И отставший в битве аргументов Эдвард Кларк надеялся пойти обходным путём, используя политическое влияние. В то время, когда в первой школе уже шёл первый урок, управляющая бригадой 1 0 сил самообороны генерал-лейтенант Саэки Хироми посетила офисное здание Министерства обороны. Здесь также располагался обеднённый штаб флота Японии, но целью её сегодняшнего визита была гражданская секция. Саэки вернулась на базу ещё до полудня. Зайдя в свой кабинет командира, она вызвала Казаму. «Тацию... то есть господина Шибутацию...» «Мне нужно исправляться, подполковник». Так перебивать чужую речь было не похоже на обычную Саеке. Она даже не пыталась скрыть своё плохое настроение. Казаму это не озадачивало, а скорее веселило. И он был вынужден прикладывать большие усилия, чтобы сдерживаться от улыбки. «Прошу прощения. Значит, вам приказали убедить Тацию принять участие в проекте Диона? Начальник отдела Министерства иностранных дел не имеет полномочий отдавать мне приказы». конференц-зале Министерства обороны Саеки встречалась с начальником подразделения Министерства иностранных дел по вопросам Северной Америки. Как и сказала Саеки, Министерство иностранных дел не имеет полномочий отдавать приказы силам самообороны. Всё сказанное в конференц-зале было в виде просьбы, но слова, сказанные в присутствии секретаря Министерства обороны, фактически были принуждением или другими словами приказом. Военные не любят, когда нарушают их систему командования, а у офицеров такое проявляется ещё сильнее. И Саэки не была исключением. Её плохое настроение в значительной степени объяснялось именно этим. «Эта просьба была озвучена именно вашему превосходительству, потому что Татсу тация... — это особый офицер Оугуруруя?» «Похоже на то». Казама вздохнул, не скрывая это от Саэки, сделавшей недовольное лицо. «Похоже, что бюрократы не очень хорошо знают, за какие качества Татсу было назначено звание «особый офицер». Статус особого офицера Оугура в определённом смысле вне закона. Ничего удивительного, что офисные клерки не знают о нём. Как и сказала Саэки, в нынешних силах самообороны не существовало такого звания, как особый офицер. Для начала, если смотреть с исторической точки зрения, то называть тацу особым офицером неправильно. Более уместно было бы, если б его называли ополченцем, получившим отношение как к офицеру, приписанному к регулярной армии на обычных условиях и невременно». Поскольку для этого понятия не было соответствующего термина, то для удобства его просто называли «особым офицером». Поэтому те, кто не знал реальной ситуации, исходя из изначального смысла понятия «офицер с особыми обязанностями», воспринимали тацию как обычного солдата. Я думаю, они должны это знать, потому что они являются офисными работниками, находящимися под юрисдикцией официальной правовой системы. Легальные проблемы решались самими силами самообороны, Но эта проблема была нелегальна. В существующей системе необходимо получение согласия бюрократов, поэтому невозможно будет оправдаться небрежностью сотрудников Министерства обороны, сказав, что они не знали. В этом вы правы, подполковник. Но сейчас у нас есть другие проблемы. Прошу прощения. Проблемы заключаются в том, сможем ли мы убедить тацу и должны ли вообще убеждать. Не так ли? Извинившись, что отклонился от темы, Казама перечислил две проблемы. Верно. Саэки кивнула ему. «Прежде всего, понимают ли Министерство обороны и Министерство иностранных дел, что Татсу является оператором взрыва материи?» Исходя из ощущений сегодняшнего разговора, до них это не дошло. «Понятно. Если это так, то я могу понять, почему они отдали настолько абсурдный приказ». Татсуя был величайшей магической военной силой, которой обладала Япония. Нет, не только магической. Величайшей из всех возможных сил. Джокер в одиночку меняющий весь мировой военный баланс, пятый туз, создающий сильнейшую руку. Хотя использование такой проблемной личности, как Джокер, может запрещаться правилами, но в этом мире его использование не запретить. И расстаться с ним никто в здравом не захочет. Если они будут знать, что Татсу — сильнейший волшебник стратегического класса, они не будут даже думать о его присоединении к проекту Диона. Тогда как насчёт регистрации Татсу как четырнадцатого апостола? На лице Саэки всплыло удивление, но молчаливая пауза продлилась недолго. «А это неплохая идея. Ваше превосходительство!» На этот раз пришёл черёд Казама удивляться, потому что он просто пошутил. «Если ситуация ухудшится ещё сильнее, то, возможно, нам придётся рассмотреть этот вариант. Если станет очевидно, что он волшебник стратегического класса, то чиновники перестанут утверждать, что его нужно передать в СШСА». «Это так, но...» «Но это зависит от того, как будет развиваться ситуация. Будем разбираться с проблемами по мере их появления». Сказав это, Саики сделала уставшее лицо. «А если временно отставить вопрос, правильно это или нет, подполковник Казама, как вы думаете, вы бы смогли уговорить Шибукуна?» «Это невозможно». Он бы не смог посоветовать Татсу поехать в Америку, даже если бы это было возможно. Поэтому Казама моментально ответил, что сами попытки убеждения бесполезны. К тому же я не могу сказать, что сейчас у Тации с нами хорошие отношения. А моя собственная ошибка, когда на днях нас поймали за скрытой видеосъёмкой, только добавила лишних подозрений. Это дело было и ошибкой моих расчётов тоже. В любом случае, если мы будем пытаться убедить, то успеха можно не ждать. А наоборот, в результате это только ухудшит наши с ним отношения. Я тоже так считаю. У Сэйки не было возражений против суждения Казамы. Тогда, как вы думаете, сможем ли мы завоевать благосклонность Шибыкуна... «Отклонив требования Министерства иностранных дел». «Хм, кто знает». С другой стороны, Казама не выразил согласия с идеей Саэки. «Что мы ни делали, Таца не примет участие в проекте Диона. Не думаю, что он будет как-то особо благодарен. Не будет ли лучшим выбором вообще ничего не делать?» «Понятно». Саэки посмотрела вниз на свои руки и задумалась. Казама стоял неподвижно перед её столом и ждал, что она скажет. «Я последую вашему совету». «То есть не будете ничего делать?» «Да. Требование Министерства иностранных дел было озвучено не в надлежащей форме, а не официально. Не будет проблем, если пренебречем». Казама решил, что хоть Сайки и сказала так, но она наверняка с самого начала планировала проигнорировать просьбу Министерства иностранных дел. Его она вызвала, чтобы спросить мнение, можно ли извлечь из этого дела выгоду, заслужив благодарной статции, по крайней мере, так это понял Казама. «Подполковник, спасибо за помощь, вы свободны». «Есть. Прошу прощения». Казама вышел из кабинета командира. Сначала он подумал, что надо рассказать Татсу, но быстро отказался от этой идеи. Замыслы Министерства иностранных дел или сил самообороны для Татсу не имеют значения. Это не может стать материалом для восстановления отношений. Вместо этого нужно было подтвердить мнение Татсу о регистрации 14 апостолом, так как разговор об этом мог стать реальностью в любой момент». Татсо уже получил нежелательную для него известность как Таурус Сильвер. Такими темпами его появление на виду у всех неизбежно. Но для Казамы было очевидно, что если спросить у Тации, хочет ли он стать официально признанным волшебником стратегического класса, то ответ будет «нет». Это не очень хорошая идея, которая может ухудшить его настроение, если допустить ошибку. Казамов всерьез беспокоился, что отношения с Татсо и стали настолько отчуждёнными, что ему приходится думать о таких вещах.